Справился, как всегда, быстро, без задержек, и пошел разыскивать своего компаньона. Брожу час, другой, третий, а детяти все нет, что-то не видать его. Стал останавливать людей, расспрашивать, не слыхали ли, не видали ли человека по имени Менахем Мендл.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 и тот зовется Бору-Герш Лея-Двоси. И даже сама она лея то есть тоже зовется лея жена Бору-Герша Ле Теперь вы понимаете? Понимать-то мы понимаем, говорят они, но этого еще мало. Какая у него профессия? Чем он занимается, ваш Менах Мендул? «Чем занимается?» — отвечаю. «Он здесь торгует полуимпериалами, каким-то дес-мес, потивилов. Посылает телеграммы куда-то такое в Петербург и в Варшаву». А, -а, -а, -а, -а покатываются они со смеху. «Так уж не тот ли это Менахем Менделл, который торгует прошлогодним снегом?»